Журнал «Новое время», номер 13, 23 марта 1984 года. Генерала Артура Дурасо, долгие годы служившего начальником полиции мексиканской столицы, ныне разыскивает Интерпол. В недавно вышедшей книге его заместителя рассказано, как Дурасо использовал служебное положение для личного обогащения, доходы от торговли наркотиками, Проституции, контрабанды сделали Дурасо одним из богатейших людей страны. Его состояние более 600 миллионов долларов. В его имении, в пригороде Мехико, вертолетная площадка, и ипподром, казино. Рим, день 26. Дюпре не находил себе места. Приехав в гостиницу, он не мог спокойно усидеть у телефона, поминутно вскакивал и, опрокидывая стулья, ходил по комнате. Нервы были на пределе. В шестом часу утра позвонил киники В районе Чентачеле был найден труп женщины. Шарль немедленно объявил, что выезжает, но следователь не разрешил. Через час он сообщил, что это труп старухи. До девяти часов утра Дюпренни сомкнул глаз. Сидевший внизу у партии охранник Кеники трижды поднимался наверх, чтобы узнать, нет ли чего нового. В девятом часу Шарль спустился вниз и увидел, что охранник задремал прямо в кресле. Поднявшись наверх, Дюпре, не раздеваясь, кинулся на кровать. Спать он не мог. Его душило волнение. Воображение рисовало страшные картины. Женщина в руках бандитов. Он заставлял себя не думать об этом. Но тревога за судьбу элен заслоняла все остальные мысли. Он и не заметил, как смежились веки и как он провалился в тяжелый сон. Шарль еще не проснулся, когда почувствовал, что его волосы кто-то гладит. Он помнил этот жест это было прикосновение элен не решаясь открыть глаза он прислушивался к тишине все ждал чего то но почувствовав что рядом кто-то сидит не выдержал открыл глаза на кровати сидела элен дейли а ты пришла от волнения он начал заикаться да уже полчаса ее голос был насмешливый звонки дюпре потряс головой и сел на кровати видение мисс дейли не исчезла Региональный инспектор внимательно посмотрел на нее. «Где ты была?» — тихо спросил он. Мягкая теплая рука прикоснулась к его лицу. «Ты очень волновался?» «Извини, но я не виновата. Группа r 11 Они почувствовали, что за мной следят. И, словом, это они стукнули охранника Кеники. Зачем?» Им нужно было передать несрочное сообщение. А этот охранник шел за мной как привязанный. Вот они и подумали, что это человек Индзерила. Хорошо еще, что все обошлось благополучно. Ты сама уехала с ними? Да. Это было неосторожно. Жестко сказал Дюпре, мотнув головой, словно освобождаясь от ее прикосновения. Рука повисла в воздухе и затем опустилась вниз. Они назвали мой регистрационный номер. Ты был у Дюпери, а им нужно было срочно передать мне сообщение. Они ждали меня у гостиницы. Я понимаю, что ты волновался, но так уж получилось. Прости меня, Шарль. Я, конечно, должна была позвонить. Какое сообщение? Он еще не пришел в себя, не решаясь поверить, что самое страшное уже позади. Насчет Индзерила. элен говорила виноватым голосом, видимо, начиная понимать, какую тяжелую ночь провел Шарль Дюпре. Они сумели вчера утром подслушать разговор Индзерила со стефана Бантаде. Это один из его подручных. Они говорили о Триаде. Черные мечи снабжались ЦРУ, а у Пентагона действительно есть огромные склады, переполненные наркотиками. В штатах Нью-Йорк, Кентукки и Колорадо. Но это не самое главное. Группа R11 проанализировала ситуацию и совершенно точно установила, что Индзерила, Бантаде, Диппери действуют на свой страх и риск, не поставив в известность все семейства. А значит, конкуренты из других семейств, узнав об этом, начнут мстить, то есть явно не обрадуются, если получат точно подтвержденные сведения, что Индзерила их обходит. Такие вещи не прощаются даже крестному отцу. Понимаешь, что это значит?» Дюпре кивнул головой, не говоря ни слова, протянул руку и привлёк к себе элен. «Я так волновался. Я боялся, что уже не увижу тебя никогда». Элен счастливо улыбнулась, уткнулась в его плечо. «Мы всегда будем вместе, Шарль. Всегда. Я буду только с тобой». Резкий телефонный звонок заставил их вздрогнуть. Шарль подошел к телефону. «Да-да, господин следователь». «Это кильники», — сказал он элен «Все в порядке?» «Да-да, не беспокойтесь». «Что? Понимаю». «И ничего нельзя сделать?» «Да, я понимаю, но все-таки». «Когда?» «Я вас жду». Он положил трубку. «Сейчас приедет сюда. Тебя видел в партии вестибюры гостиницы и сразу же позвонил в полицию». «Вот киники и узнал, что ты у меня».